«Приобретение». «Валерий Саныч, а вы уверены, что не хотите его восстанавливать?» «Как-никак историческое строение». Виктор с сожалением оглядел старинную дачу. Деревянные башенки под терем казались пьяными шатунами, которые склонились друг к другу, решив пообщаться. А покоцанные окна с резными наличниками многоглазо смотрели кромками битых стекол. Молодой архитектор с надеждой повернулся к заказчику. «Не стоит, Виктор, не стоит», — ответил тот. «Может, как-то частично?» «Комиссия признала этот дом не имеющим исторической ценности». Архитектор кивнул почти бесшумным вздохом. М, м понимаю. Жаль, жаль». Валерий заправил пальцы за ремень брюк, туго натянутый на животе, покачался на мысках сапог. «Виктор, я понимаю вашу профессиональную любовь к старине, но между нами люди, владевшие этой дачей, не оставили следа в истории, ни области, ни поселка и...» Рядом никого не было, но новый землевладелец понизил голос. «Администрация просила меня побыстрее застроить участок. У них нет средств и возможности чтобы в этом глухом углу восстанавливать старинный особняк». «Даже не особняк, деревянную дачу. Да и состояние какое!» «Ну...» — протянул архитектор. «Фундамент кажется крепким. Видимых разрушений нет». «Вот именно. Видимых. А что там внутри конструкции?» «А стены? Да эти несущие стены могут вынести разве что мозг новому владельцу». «Это да. Ну, тогда на завтра заказываю бригаду и экскаватор. Будем разбирать». «И я, Валерий Исаныч, аккуратно наличники и конек с этим петухом сниму. Их тут в музей зодчества пристроить можно. Хорошо?» Постояли, покурили, мысленно провожая щербатое деревянное кружево в последний путь. Потом развернули план будущего загородного дома, минималистичного, с плавными линиями, вписанного в ландшафт. Потыкали в бумагу пальцами, покрутили, примерили, крепко пожали руки, и Виктор уехал». Валерий Саныч же по-хозяйски двинулся по немаленькому участку Бармача. А вот здесь баньку поставим. Сейчас в моде барнхаус. Будет у меня бань, хаос. А вот эту березку он попинал, тощее деревце, спилим. У дома что за кусты? Крыжовник, что ли? По старой дворянской традиции нафига мне крыжовник. Экскаватор не проедет. Тоже спилим. В доме Что-то затрещало и ухнуло. Валерий Саныч был человеком, пуганным жизнью, закаленным, потому даже не вздрогнул. Цокнул языком. — Да, совсем до разваливается. По швам трещит. И продолжил обход, бурча под нос. — Так, скважина, говорят, на участке потенциально неплохая. Почистить, кольца поменять и даже примитивный водопровод... Домохозяин потоптался вокруг колодца, потрогал огромный ржавый насос. Поплевал на руки, крякнул, нажал на рычаг. Посыпалась ржавая крошка. Попробовал дожать. «Фхы! Фхы!» Скрипучий и безрезультатно заныл механизм. Валерий Саныч сдался, обтер ладони от джинсы пробурчал. «Да, этого и стоило ожидать. Интересно, как водопровод в доме устроен? Бочка под крышей». Мужчина принялся подниматься на крыльцо. Доски тут же заскрипели пошли волнами. Перила под мясистой ладонью заходили ходуном, и домовладелец отдернул руку. Крыльцо обрело голос. Казалось, ступени пытаются сказать какое-то слово. «Выст! Выст!» — пела при каждом шаге. ови дополнила дверь. Внутри неожиданно оказалось просторное светло, даже в наступающих сумерках. Валерий Саныч очутился в большой зале с остатками росписей. Вдоль потолка лентой вились, затеяли восплетаясь усики гигантской земляники, а в простенках красовались сказочные птицы. Потемневшие витые деревянные колонны держались прямо и гордо, прикидываясь гигантскими косами от пола до потолка. Валерий Саныч погладил одну и тут же, ойкнув, поймал занозу, вытащил зубами. Перед глазами возникло странное мельтешение. Фантазия подкидывала то барышень в светлых платьях, играющих между этими колоннами в салочке, то ухмыляющегося художника со стремянки, выводящего земляничный узор, то семейство в обширной столовой, лакомящееся из хрустальных розеточек крыжовенным вареньем. Валерий Саныч потряс головой. «Придумается же! но ну да, не неудивительно, в этой какой то старине!» С сомнением подошел к лестнице, ведущей на второй этаж, покачал столбики перил, посмотрел на темнеющий проем и решил от греха подальше не лезть. Нашел помывочную. Чугунная ванна даже сейчас выглядела добротно. Лишь покрытие посерело от времени и покрылось мельчайшей паутинкой, но все еще держало форму. Попытался покрутить краны, но они приржавели насмерть. Постучал, слушая тягучий звук. В сливе что-то булькнуло. Валерий Саныч удивился. Неужели его попытки прокачать насос подействовали? Снова стукнул. В сливном отверстии надулся водяной пузырь. Лопнул. Еще один и еще. Забурлило фонтаном, выплевывая звуки. бр ви во ви ан в трубах и Валерий Саныч шлепнулся на затертый кафель. — Че? Ну, здрасте, глюки подъехали. Какое восстанови! Зашкворчало в лампе под потолком. Свет неожиданно включился, несмотря на разбитую колбу. Замигал, погас, снова зажегся. От железной обрешетки светильника на стены легли клетчатые тени. Хлопнула дверь, осыпавшись чешуей старой краски. Валерий Саныч тут же подскочил, дернул. Безрезультатно. «Восстанови!» — снова загудели трубы. «Да ну тебя на хрен, заорал мужчина. Два раза дал по двери ногой, затем отшагнув для разгона все-таки выбил плечом из трухлявого косяка, вывалился в пространство коридора, залитое электрическим светом и ходившее ходуном. Вспомнив молодость, грузно кувыркнулся, кубарем докатился до входной двери, тоже закрытой, повторил фокус с плечом и рухнул с крыльца. Отбежал, оглянулся. Особняк, казалось, нависал над новым хозяином. Кренился вперед. Везде на первом этаже мигал яркий свет. Хлопала дверь, внутри гудело все то же. «Восстанови!» «Ты ошалел!» — заорал владелец в ответ. «Какое восстановит рухлятина Это ж сколько деньжищ на тебя уйдет! Я что теперь, на твои доски жизнь работать буду?» Дом затрясся, но Валерий Саныч уже взял себя в руки. Смачно плюнул, развернулся и, поглядывая назад, торопливо ушел в машину. Отъехав на триста метров, остановился на дороге, выглянул не выходя. Особняк смотрелся шипастым силуэтом на фоне темного неба. Стоял мертво, огни на первом этаже погасли. Вдруг одна из башенок медленно начала поворачиваться, зажигая в верхних окнах недобрый оранжевый свет. — Дать фу на тебя! Хрена теперь догонишь! — закричал владелец, показал спятившему терему неприличный жест и дал по газам. Если бы психика Валерия Саныча была постройкой, то арматура внутри оказалась бы из железа с двадцатым сечением. Посему, приехав домой, он еще поругал жене, оборзевшую собственность, составил подробный алгоритм сноса, после чего плотно и с удовольствием поужинал, принял дежурную стопочку и выкинул происшествие из головы. На боковой отправился спокойно и с засыпанием проблем не имел, но все же, поскольку сон его был сном живого человека, случившееся пробралось таки туда. Снова он стоял на участке, изучая свое многострадальное приобретение в «Сумерках». Зеленоватые облака наслаивались друг на друга, теснились от горизонта. Дом, выросший вдвое по сравнению с реальностью, опять зажег в окнах злые оранжевые огни. Потом зашатался, наклонился, выдернул отмостку вместе с прилипшими за века каменными кусками фундамента из-под одного угла, из-под другого, сзади и быстро зашагал вперед. Неторопливо обошел нового хозяина по кругу. Потом принялся напрыгивать, клацая дверью. Крыжовниковые кусты выстроились шеренгой, окружили хозяина плотным колючим кольцом. Валерий Саныч попятился раз, другой. А потом как-то остро осознал и реальность происходящего, и подумал. «Дом? А что дом? Собой-то я во сне могу управлять, как хочу. Это ж главное!» Сунул руку в правый карман джинсов, извлек оттуда большой серебристый топор, прикинул, что одного маловато, и тут же вытащил второй из левого. «Ха!» — заорал он, присев и бросаясь на кусты. «Ха! Вот вам! Вот!» — завращал тяжелым оружием во все стороны. Прореженные кусты скачками бросились на наутек. Валерий Саныч, потрясая двумя топорами, развернулся к дому с диким криком. «Я! Я твой хозяин! Слышишь ты, домина старая!» Терем наскакивал, но Валерий вертел топорами, отбивая щепки с углов и руша перила крыльца. А потом его начали мелко трясти за плечо. Женский голос разорвал сон. «Валера, Валера, ты чего? Ты что же так кричишь?» И все рассеялось. Осталась только боль в предплечьях, как будто натруженных. После ночных кошмаров Валерий бессовестно проспал до полудня. Кажется, первый раз за последние десять лет. Разбудил его настырный звонок. «Валерий Александрович, прошу прощения, но сегодня мы ничего не сделали. И я на некоторое время выбыл из строя». Раздался в трубке какой-то придушенный голос. «Виктор, вы? Что случилось?» «Да глупость». Тут, понимаете, как вышло. Я залез сам откручивать наличники, а бригаду на конёк послал. И, понимаете, всё как будто ходуном заходило. Двое с конька упали на леса, где был я и ещё один работник. В общем, все мы сейчас в травме. У меня рука, у рабочих у кого нога, у кого лодыжка. На четверых три гипса и одно растяжение. Тьфу, пропасть! А экскаватор? Экскаватор я пока отменил. Всё-таки надо разбирать под моим присмотром. «Объект я доведу, не волнуйтесь. С завтрашнего дня буду на такси приезжать. И еще. Там, кажется, кто-то повандалил ночью. Крыльцо обрушено. Зарубки на углах. Охрану бы!» Валерий мерил шагами квартиру, ругался, плевался, заказал на завтра уже два экскаватора и до вечера искал рабочих на замену выбывшим, что в пик сезона оказалось нелегко. Ночью сон вернулся. И все продолжилось с того места, где окончилось вчера. Дом наскакивал, Валерий Саныч в сновидении под жарой и мускулистой махал топорами и орал. «Я главный, я твой хозяин! Я хозяин этого куска земли! Стоять! Стоять на месте, я сказал! Фу, плохой дом!» Тут он принялся выуживать из бездонных карманов огромную цепь с ошейником. Серим прыгал, выл, с каждым прыжком с него сыпались труха, щепки, он становился все меньше и меньше, пока не превратился в какую-то мелкую, думообразную шавку, отчаянно пытающуюся укусить своего новоявленного хозяина за ноги острыми обломками крыльца. На следующий день Валерий Саныч приехал на участок в крайне решительном настроении, самолично привезя и Виктора. Но сразу не задалось, как только на участок заехал один экскаватор, за ним обрушились старые ворота, обвалив кусок земли в канаву, вторую машину пришлось развернуть. И понеслось падали на головы куски черепицы под ноги прыгали кочки при попытке зайти в дом вваливались ступени. Подъехавший экскаватор, еще только поднимая ковш, задел окно и оттуда вылетел кусок стекла с такой силой, что перебил гидрошланг, оставив машину парализованной. Особняк только охал по слогам. «Вост, ан, ви» и плевался собственными частями. Красный от злости Валерий Саныч дал приказание разбирать вручную, но при попытке срубить конек... Щепки с него разлетелись шрапнелью. Двоих рабочих снова повезли в травму, на этот раз к окулистам. Виктор таращил глаза. — Валерий Саныч, дом как будто обороняется. Первый раз вижу такое. Покуцанная бригада отчалила зализывать раны. Команда, приехавшая вручать экскаваторщиков, почесала в головах, поохала, потребовала заказать кольца в канаву, чтобы вытащить машину завтра, и тоже убралась во своясе, прихватив архитектора. Оставшись один, Валерий Саныч встал на середину участка, вынул из кожаной сумки заранее заготовленные топоры, набычился и заорал на дом. — Я все равно разберу тебя, скотина! У меня ресурсов! Во! Цену положу тройную, пять экскаваторов привезу. Я аккуратно хотел. А ты... Строение грозно зашаталось, как в первом кошмаре. Попыталось выдернуть из земли правый угол. Валерий Саныч поднял топоры. Не такие красивые, как во сне обычные, правый покрупнее, левый поменьше. Встал на изготовку. «Ну давай, попробуй! Ты больше, я изворотливей, да еще с оружием! Одобьешься ты, предположим, чего? Пожрешь меня чутка, покалечишь, тоже в травмпункт отправишь». — Ну так на худой конец продам я этот участок, и что дальше? Тебя местная администрация разберет быстрее моего. Им тут митинги защитников старины не нужны. Дом замер, осел. — жалобно скрипнули ступени. Они с Валерием застыли друг напротив друга. Заморосило. Мелкие брызги на доме превращались в крупные капли, срывались с осколков стекол с жалостным звуком. По стенам потекли золотистые струйки смолы. Владелец опустил топоры, пожал плечами. — Ну, ты в целом-то молодец, сопротивляешься. Уважаю такое. Можно сказать, достойный противник. По крыше прошла черепичная рябь. — Ладно, я домой. Отдохну, просохну. А завтра подумаю, что с тобой делать. — Ви! — Тьфу ты! Сказал же, Завтра! Во сне они так и стояли, уставившись один на другого. На этот раз одного роста, оба мокрые. Потом дом заскулил, ткнулся коньком человеку в плечо, задрожал. — Фу! Хорошо еще тебе вилять нечем! — фыркнул Валерий Саныч и положил ладонь на черепицу. А на утро опять приехал на участок. Один. Упер руки в боки. Оглядел вытянувшиеся по струнке строения хозяйским взглядом. «Ну что, холупка моя, скотинистая, будем тебя восстанавливать!»